В своем тихом и светлом уголке подвала Дьюану Макбрайду потребовалось не больше пяти минут на то, чтобы расшифровать код. Дневник дяди Арта выглядел так, будто его вели на хинди, на самом же деле это был самый обыкновенный английский язык, даже никакой перестановки слогов. Конечно, небольшой подсказкой Дьюану послужило то восхищение, с которым и он, и он, его дядя относились к великому Леонардо. Гений эпохи Ренессанса для своего собственного дневника использовал весьма простой шифр. Он записывал слова задом наперед так, чтобы прочесть их можно было только при помощи зеркала. Дион вооружился зеркальцем, и перед ним предстали обыкновенные английские слова, просто записанные без интервалов. Кроме того, дядя Арт для того, чтобы шифр не был совсем очевиден, соединял верхние части букв, что придавало его письменам странное сходство с арабским или ведическими рунами. Примечание. Ведические руны, ведический язык, язык ведов, древних памятников древнеиндийской литературы, конец второго, начало первого тысячелетия нашей эры. Конец примечания. Вместо точек, Он ставил перевернутое английское F с двумя точечками перед ним. «Ф» с одной точечкой обозначала запятую. Дион открыл последнюю страницу, чтобы ознакомиться с проблемой, над которой ему предстояло работать, и увидел, что здесь записан диалог, представляющий политический спор между стариком и дядей Артом. Дион пробежал этот абзац, обратив внимание на аргументы, приводимые обоими братьями, Старик был по обыкновению пьян и призывал к насильственному свержению правительства и поспешил к последнему отрывку. 11 июня 60 -го года. Я разыскал материал, за которым охотится Дьон. Это было в апокрифах «Дополнение книги закона Аллейстера Краули». Мне следовало догадаться раньше, что подобную информацию можно найти у Краули, этого самозванного мага нашего столетия, который кое-что знал о подобных делах. Провел пару часов, сидя на веранде и размышляя. Сначала я собирался было придержать это про себя, но маленький Дью так упорно работает над расследованием этой местной тайны, что я решил, что он имеет право знать все. Завтра я отвезу ему книжку и познакомлю парня со всем отрывком о талисманах раздел, посвященный Борджио, мне показался довольно странным. Вот несколько пертинентных абзацев. В то время как медичи предпочитали традиционные талисманы в виде различных животных для моста в мир магии, известно, что семья Борджио в течение большинства продуктивных веков Ренессанса не выбирала в качестве талисмана какое-либо и створение мира живых. Примечание. Продуктивных разумеется, с точки зрения практического искусства. Конец примечания. Легенда гласит, что ими была выбрана Стелла Откровения, железный обелиск из Древнего Египта. В V или VI веках христианской эры его украли с его постоянного места из гробницы Азириса. Стелла Откровения давно уже была источником мощи семьи валенсийских Борджа, Испания. В 1455 году, когда один из членов этого древнего рода чародеев стал папой, великая ирония его возвышения состояла в том, что этим достижением он был обязан темным силам страшного дохристианского символа. И первым актом этого папы был указ о сооружении колокола. Почти нет сомнений в том, что этот колокол, привезенный в Рим незадолго до кончины папы Борджио, был сооружен из стеллы откровения, расплавленной и отлитой вновь в форме более приятной и доступной пониманию массы христиан, ожидавших его прибытия. Этот колокол, как говорили, значительно превосходит своими размерами любой из подобных магических объектов, имевшихся почти в каждом из мавританских или испанских королевских дворов в те дни». Видимо, Бордже смотрели на такие вещи по принципу «все поглотить, все породить». В Египте Стелла Откровения была известна как корона смерти, и ее странное превращение было предсказано в книге «Бездны». В отличие от талисманов органического происхождения, которые по своей сути были не более чем медиумами, Стелла, даже став колоколом, требовала жертвоприношений. Согласно другой легенде, дон Алонсо Борджио принес в жертву колоколу свою новорожденную племянницу как раз перед тем, как отправиться в Рим на конклав 1455 года, на котором, как известно его, вопреки всем ожиданиям, избрали папой. Затем дон Алонсо, теперь известный как папа Каликстус III, либо потерял интерес к таким упражнениям, либо счел мощь Стеллы, исчерпанной его собственным приходом к власти. Как бы то ни было, жертвоприношения были отменены. Папа Каликстус умер. Колокол был установлен в замке племянника Дона Алонса Родриго и Борджия, кардинала Рима, преемника архиепископа Валенсийского и ближайшего прямого наследника династии Борджия. Но, как гласит легенда, Стелла или колокол, в виде которого она была замаскирована, не прекратила взывать к жертвам. Приняв ванну, Дейл Стюарт отправился в спальню. Лоуренс уже лежал в постели. Вернее, не лежал в постели, а сидел на постели, поджав ноги и держась подальше от края. Выражение его лица было довольно странным. «Что случилось?» — спросил Дейл. Лицо Лоуренса было таким бледным, что на коже заметно проступили веснушки. «Я... я не знаю. Я вошел, включил свет и... ну, я что-то услышал». Дейл недоверчиво покачал головой. Ему припомнилось, как пару лет назад, одним зимним вечером, когда мама ушла в магазин, они вдвоем смотрели фильм «Мщение мумии». Только он закончился, Лоуренс услышал что-то на кухне такие же медленные скользящие шаги, как были у мумии в фильме. Страх брата овладел и Дейлом, и они оба открыли вторую раму и выпрыгнули во двор, когда им показалось, что шаги стали приближаться. Вернувшаяся из магазина мама застала обоих сыновей, стоящими в одних носках и футболках на улице и дрожащих от холода. Но теперь Дейлу уже не восемь лет, а целых одиннадцать, И что же ты слышал?» — скептически поинтересовался он. Лоуренс оглянулся. «Не знаю. Я не то чтобы услышал, скорее как-то почувствовал, что ли, будто в комнате есть кто-то еще». Дейл вздохнул. Он закинул грязные носки в корзину и выключил свет. Дверь в кладовку была чуть приоткрыта. Идя к своей постели, Дейл толкнул ее, чтобы она закрылась. Но щелчка не последовало. Думая, что мешает тапок или что-нибудь еще, Дейл замедлил шаги и нажал посильнее. Дверь не затворялась, что-то внутри кладовки мешало, не давая ее закрыть. Сидя в подвале, Дион промокнул лицо платком. Обычно здесь бывало холодно даже в самые жаркие дни лета но сейчас мальчик чувствовал, что по его лицу струится пот. Книга лежала раскрытой на его так называемом письменном столе, представлявшем собой дверь, уложенную на козлы. Дион торопливо выписывал самое важное в свой блокнот, но сейчас он отложил карандаш в сторону и стал просто читать. Он уже наловчился читать дядину криптограмму без зеркала, но все равно держал его перед собой. Стелла откровение, теперь отлитая в виде колокола, была вызвана к жизни принесением в жертву маленькой Борджио, правнучки папы. Но, согласно книге от Тавиано, Борджио испугались мощи Стеллы и не были готовы к апокалипсису, который, согласно древним папирусам, должен был последовать за пробуждением Стеллы. Как гласит книга закона, Стелла Откровения дарует огромную власть тому, кто служит ей. Но в то же самое время... Когда соответствующие жертвы принесены, талисман становится предзнаменованием конца света, предвестником апокалипсиса, который последует за ее пробуждением через 60 лет, 6 месяцев и 6 дней. Родриго, следующий папа из династии Борджия, поместил колокол в башню, которую он пристроил к Ватиканскому дворцу. Там, в Торра Борджия, Александру, так назвал себя Родриго, став папой, было приказано удержать Стеллу от пробуждения с помощью мистических фресок полубезумного карлика, художника по имени Пинтуритчо. Эти гротески, рисунки, заимствованные из гротов в римских катакомбах, должны были сдерживать злобную мощь Стеллы, в то же время позволяя династии использовать преимущество силы этого талисмана. По крайней мере, так считал папа Александр. Как в книге закона, так и в тайных записях от Тавиана приводятся намеки на то, что Стелла начала влиять на жизнь этой семьи. Несколько лет спустя Александр велел перенести колокол в огромный неприступный замок Кастель-Сан-Анджело, но даже будучи захороненным в этой каменной гробнице вместе с костями давно умерших, Талисман не утратил своей власти над человеческими существами, пробудившими его к жизни. Отрывистые признания от Тавиана сообщают о безумии, охватившем как Борджа, так и весь Рим в течение последующих десятилетий. Убийства и заговоры, ужасные даже по брутальным меркам той эпохи, Демоны, скидающиеся в римских катакомбах, загадочные крохотные существа, которых видели как в замке Кастель-Сан-Анджело, так и на улицах Рима, и свидетельство возросшей власти Стеллы по мере ее пробуждения. С этого времени, после страшной смерти от Тавиана, легенда Стелли канула во мрак. Произошло падение дома Борджия. Поколением позже... Когда на трон святого Петра вступил первый из Медичи, стало известно, что его первым папским рескриптом было велено удалить колокол из Рима, расплавить, а проклятый металл захоронить в священной земле подальше от Ватикана. В наши дни нет никаких нитей, которые могли бы привести нас к раскрытию судьбы стелла Откровения. Легенда о ее власти — все поглотить, все породить — продолжается в некромантии современного периода. Дион медленно отложил в сторону дневник дяди Арта. Сверху до него донеслись спотыкающиеся шаги старика на кухне. Затем послышалось бормотание, хлопнула входная дверь, и Дион услышал, как, чихнув мотором, рванула с места машина. Воздержание старика было окончено. Мальчик не понял, в какую именно сторону поехал отец, забегала в кукарло или в пивную под черным деревом, но он знал, что до возвращения отца пройдет немало часов. Несколько минут он просидел, глядя в книгу перед собой. Лампа освещала его собственные заметки. Затем мальчик встал и пошел наверх, чтобы запереть входную дверь. Дверь в кладовку медленно открывалась. Дейл налег на нее Движение прекратилось, оставив зияющий зазор дюймов четыре, и оглянулся на Лоуренса. Тот сидел, уставившись на него широко открытыми глазами. «Помоги мне!» — прошептал Дейл. С обратной стороны двери последовало новое усилие, и дверь приоткрылась еще на дюйм. Ноги Дейла беспомощно заскользили по голым доскам пола. «Мама!» — закричал Лоуренс, спрыгнув с кровати и подбегая к брату. Объединенными усилиями братья налегли на дверь, заставив ее чуть податься. Зазор уменьшился дюйма на два. «Мама!» — крикнули оба одновременно. Дверь замерла, ее выкрашенные желтой краской доски дрогнули, и она снова начала открываться. Дейл и Лоуренс испуганно посмотрели друг на друга. Оба чувствовали огромную силу, исходящую от деревянного полотна двери. Дверь приоткрылась еще на три дюйма. Изнутри кладовой не доносилось ни звука, там царила полная тишина, тем более полная, что здесь раздавалось пыхтение и тяжелое дыхание обоих мальчиков. Носки Дейла и голые ноги Лоуренса скребли по полу. Дверь еще подалась. Теперь между дверью и стеной зияла пропасть в целый фут шириной, оттуда словно бы потянула холодным ветром. «Господи, не могу удержать!» — выдохнул Дейл. Его левая икра касалась старого комода, скользила, но он никак не мог найти опору, чтобы вернуть дверь обратно. Что бы там внутри ни было, оно обладало силой по меньшей мере взрослого человека. Дверь открылась еще на два дюйма. «Мама!» — закричал Лоуренс. «Мама, помоги! Мам!» С крыльца донесся ответный возглас, но Дейл понял, что до прихода мамы дверь им не удержать. «Беги!» — выдохнул он. Лоуренс глянул на него и послушался. Он побежал, но не из комнаты. В два шага и один огромный прыжок Лоуренс очутился на своей кровати. Без помощи брата Дэйл не мог противостоять движению двери. Силы были неравными, и он опустил ее, запрыгнув на столешницу комода и поджав ноги. Лампа и несколько книжек свалились на пол. Дверь распахнулась, ударив мальчика по коленям. Лоуренс завизжал. На лестнице были уже слышны шаги мамы. Слышен был ее голос, спрашивавший, в чем дело. Но прежде чем Дейл смог открыть рот, чтобы отозваться, из кладовки волной ударил ледяной воздух, словно открыли дверь в погреб с тухлым мясом, и оттуда что-то выбежало. Оно было очень низким и длинным, По меньшей мере четыре фута длиной и бесплотная, словно тень, только гораздо темнее. Это была сама темнота, скользившая по полу, как какой-то бешеный дух, вырвавшийся из бутылки. Дейлу были видны страшные, подобные лапам нити, молотящие воздух. Невольно он подтянул ноги еще выше. Фотография в рамке упала на пол и разбилась. «Мама!» — крикнули они оба одновременно. Черное существо бежало по полу. Дейл подумал, что оно похоже на таракана, если только можно вообразить таракана в 4 фута длиной и несколько дюймов высотой, и сделанного при этом из черного дыма. Черные отростки скребли пол. «Мама!» Страшное существо юркнуло под кровать Лоуренса. Тот совершенно бесшумно метнулся на кровать Дейла, как акробат на батуте. В дверях стояла мама, переводя взгляд с одного на другого. Оба мальчика визжали. «Эта штука из кладовки убежала под... под кровать! Оно черное и большое!» Мама кинулась в коридор и вернулась со шваброй. «Марш отсюда!» — приказала она сыновьям и включила свет. Дейл колебался только мгновение, прежде чем спрыгнуть вниз и позади мамы шмыгнуть к двери. Лоуренс с тем же великолепным прыжком перепрыгнул с кровати Дейла на свою собственную и затем тоже метнулся к двери. Оба мальчика, стримглав, выскочили в коридор и прижались к перилам. Дейл обернулся и заглянул в комнату. Мама опустилась на четвереньки, поднимая край покрывала с кровати Лоуренса. — Мама, нет! — крикнул Дейл и бросился обратно, чтобы оттащить ее назад. Она выронила швабру и схватила сына за плечи. «Дейл! Дейл! Прекрати! Тут ничего нет! Вот, смотри!» Между двумя всхлипываниями, грозившими перейти в рыдание, Дейл оглянулся. Под кроватью ничего не было. «Наверное, она убежала под кровать Дейла!» — послышался голос Лоуренса от двери. Со все еще цепляющимся за нее Дейлом, мама обернулась и приподняла борки покрывала на кровати Дейла. Сердце мальчика почти остановилось, когда она наклонилась со шваброй в руках. «Вот видишь», — сказала она, вставая с колен и отряхивая юбку и колени, — «там ничего нет. А теперь скажите, что вам все-таки показалось?» Оба брата загалдели одновременно. Дейл прислушался к собственным словам и понял, как глупо звучит их описание. «Что-то большое, черное, бесплотное, низкое». Оно вдруг открыло дверь кладовой и убежало под кровать, как гигантский жук. «Нет!» «Наверное, оно вернулось в кладовку», — предположил Лоуренс, едва удерживаясь от слез и с трудом переводя дыхание. Мама довольно внимательно посмотрела на них, затем все-таки повернулась и открыла дверцу кладовки шире. Дейл невольно отшатнулся к двери, когда она переворошила там всю одежду, отодвинула в сторону тенниски и заглянула за притолоку двери. Кладовка была не слишком глубокой и совершенно пустой. Мама скрестила на груди руки и посмотрела на мальчиков. Они стояли в дверях, оглядываясь назад, на лестничную площадку и темные проемы в спальню родителей и гостевую комнату, будто страшная тень могла за их спинами переметнуться туда. «Вы, ребята, просто напугали друг друга до смерти, так ведь?» — строго спросила мама. Оба мальчика горячо затараторили, снова описывая увиденное. Дейл показал, как они пытались удержать дверь. «И этот жук открыл ее?» — спросила мама смеющимся голосом. Дейл вздохнул. Лоуренс поднял на него глаза, словно говоря, «Что-то все-таки еще находится под моей кроватью. Просто мы его не видим». «Мама!» обратился Дэйл к матери самым рассудительным и спокойным тоном, на какой он был только способен. «Мы не могли бы спать сегодня в вашей комнате, в спальных мешках?» Секунду она колебалась. «Наверное», — подумал Дейл, — «она вспомнила тот случай зимой, когда они выпрыгнули, напуганные шагами мумии. Или тот раз прошлым летом, когда они до поздней ночи сидели в поле около бейсбольной площадки, пытаясь наладить телепатический контакт с пришельцами. И вернулись домой, обескураженные, когда космический корабль пришельцев оказался обыкновенным самолетом. «Ладно», — кивнула она, — «возьмите ваши спальные мешки и раскладушку. А мне придется выйти и сказать миссис Сомерсет, что мои взрослые сыновья испугались померещившегося им жука». Она спустилась по лестнице. Мальчики старались не отставать от нее. Они подождали, пока мама вернется в дом, затем упросили ее постоять рядом, пока они отыщут в гостевой раскладушку и спальники. Мама не разрешила даже оставить свет, включенным на ночь. Оба буквально не дышали, когда она вошла в их комнату, чтобы выключить свет там, но все было нормально. Швабру мама оставила у изголовья кровати, должно быть в виде оружия. Дейл вспомнил о пневматическом пистолете, который отец держал в шкафу вместе с двустволкой. Пули, как он знал, хранились в нижнем ящике комода. Свою раскладушку Дейл придвинул так близко к краю кровати, на которой спал Лоуренс, чтобы там не осталось ни малейшего зазора. Ещё долго, долго после того, как мама ушла спать, Дейл чувствовал тревожное настороженное дыхание неспавшего брата. Такое же, каким было его собственное. Когда рука Лоуренса скользнула под одеяло к его пальцам, Дейл не оттолкнул ее. Он был уверен, что это действительно Лоуренс, а не что-нибудь, сидящее в темноте под кроватью, и крепко сжал ее. Так, держась за руки, братья и заснули.